Тут пришла пора объясниться. Причина моей неприязни, которую я пытался дурацким образом скрыть, заключалась отнюдь не в пледе или колошах, и даже не в Людмиле Сильвестровне, а в том, что Иван Васильевич, 55 лет занимающийся режиссерской работой, Изобрел широко известную и, по общему мнению, гениальную теорию о том, как актер должен был подготовлять свою роль. Я ни одной минуты не сомневаюсь в том, что теория была действительно гениальна, но меня привело в отчаяние применение этой теории на практике. Я ручаюсь головой, что если бы я привел откуда-нибудь свежего человека на репетицию, он пришел бы в величайшее изумление. Патрикеев играл в моей пьесе роль мелкого чиновника, влюбленного в женщину, не отвечавшую ему взаимностью. Роль была смешная, и сам Патрикеев играл необыкновенно смешно, и с каждым днем все лучше. Он был настолько хорош, что мне начало казаться, будто это не Патрикеев, а именно тот самый чиновник, которого я выдумал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 Выражается в том, что мужчина на все готов для любимой. И приказал — подать сюда велосипед. Приказание Ивана Васильевича вызвало в стриже восторг, и он закричал беспокойно «Эй, бутафоры, — «Эй, Бутафор, велосипед!» Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев поглядел на него плаксиво. «Влюбленный все делает для своей любимой», — звучно говорил Иван Васильевич. «Ест, пьет, ходит и ездит».